Глава 10 Лизавета и местный быт. Следующим утром Лизавета проснулась и долго искала возле подушки телефон. Телефона не было, пришлось открыть глаза. «Ох ты ж, блин, она не дома. Она в какой-то идиотской истории про попаданку. Такие истории она в последний год читала пачками и откровенно над ними смеялась. Все потому, что ей, видите ли, не нравилось, что героини попадали в миры, где были решены все бытовые проблемы. И душ там, и канализация, и лифчики, и чулки». Вот и досмеялась, не иначе. Потому-то ей и выдали самую, что ни на есть, историческую правду. Трусов не изобрели, грамотные люди попадаются не чаще, чем раз в неделю, книги рукописные огадить в горшок и умываться из ковшика. Зато у них, мать их, магия. То-то -то забегали, когда она вчера на ночь помыться собралась. Девочка от Тилия что-то пискнула про «может быть, утром?», но была послана добыть горячей воды. Лизавета сообщила, что грязный не уснет, а вот голову так и быть, помоет с утра ничего привели мужика в некрашенном балахоне. тот руками и парой слов нагрел два бака воды не до кипятка но прилично из этого сначала от телея сделала в ванне воду приемлемой температуры чтобы туда забраться елизавета забралась а потом грязную воду опять же магией вылила за окно там специальная грядка на ней зубка заморская растет ей теплое и мыльное полезно а елизавету ополоснула чистой водой господи сколько плясок с бубнами просто ради того чтобы помыться на ночь Вчера, пока она ужинала с местным зверинцем, Аттилия развернула бурную деятельность. Результатом стали появившиеся в комнате елизаветы сундук, небольшой комодик, зеркало в рост и стол у окна, и пара стульев. В итоге одежду сложили в сундук, а часы и телефон в ящик комодика. Принесенную книгу елизавета оставила на столе. В процессе помывки елизаветы Аттилия изрядно вымокла, елизавета недолго думая, загнала в ванну и ее. Потом спросила, где она живет, и как далеко ей до комнаты. В простыне «тага». Махровых полотенец в этом великом, чтоб его герцогстве, тоже не придумали. Оказалось, не так уж и далеко, на этом же этаже, в противоположном конце коридора, но в комнате на десятерых. Лизавета вздохнула тяжко и велела перебираться к ней. Вдвоем всяко лучше, чем в десятером, а она побаивалась ночевать одна в этом странном месте. Боялась, что вообще не уснет, но уснула, только голову до тощей подушки донесла. Лизавета едва успела подумать, сколько же уже времени, как снаружи донесся бой часов. Три раза. «И что это значит, простите?» «По освещению белый день». Она села на постели и потерла глаза, увидела сидящую на лавке с книгой от Тилию. «Доброго вам утра, госпожа!» Там мгновенно отложила книгу. «Пойдете умываться?» «И тебе доброго», — проговорила Лизавета. «Пойду. Сначала скажи, часы били три раза. Что это значит?» «То есть, фу, почему три?» «Ну как, от восхода солнца?» На самом деле, конечно, нет, потому что восход солнца в разную пору года бывает по-разному. Летом раньше, зимой позже, но не двигать же каждый раз время. Поэтому есть как бы день и как бы ночь. О, вспомнила! Астрономические. Их и отбивают. А на самом деле по-разному. Сейчас осень, светает где-то в половину второго дня. То есть в половину восьмого утра, перевела себе Лизавета. Значит, девять часов. Нормально. Могла и до обеда проспать. Еще вчера Лизавете кто-то сказал, что это крыло второго этажа женское. Тут живут служки, маги и праведницы. Поэтому можно было пойти в туалет и мыльню просто в рубахе. Только выстиранные вчера трусы надеть. Без трусов все одно неловко. Оттиляя с изумлением смотрела, как она стирала те самые трусы. Спросила, а зачем? Пришлось рассказать о гигиене, а также об истории представлений о ней. Уж что-что рассказывать про трансформацию быта и нравов Лизавета любила, ибо знала по теме много. Это еще с преподавательских лет осталось. Как еще рассказать про эпоху деткам, которые не хотят о ней знать ничего? А вот такими наглядными примерчиками. О том, что редко мылись, что не было нижнего белья, похожего на современное, что постельное белье появилось сильно не сразу. О том, как стирали и гладили. Кто б знал, что доведется встретиться лично. Умывание и помывка головы произошли уже известным Лизавете способом. Разве что состав для мытья волос был какой-то странный, почти не мылился. И потом еще от теле я притащила какую-то штуку, чтобы ополоснуть. Вода-то жесткая? и как-то потом еще удастся эти волосы расчесать. Чтобы не пугать местных обитателей мокрым, разлохмаченным видом, Лизавета попросила еды в комнату. И чтобы непременно был напиток из, как его тут звать, из зерен аро вот. К нему что-нибудь вроде хлеба с мясом и обязательно сладкое, хоть немного. От тела серьезно кивнула и удалилась. Выдали прямо по списку. Еще прибавили воды в кувшине. Молодцы, она сама не догадалась, а пить хотелось. Пока Лизавета ела и за едой нахально читала добытую вчера книгу, волосы и высохли. Их удалось расчесать даже почти без матов. Оттелью она к этой процедуре не допустила, как-то не просила. И потом заплести, а заплетенный в косичку тонкий хвост подобрать. У Лизаветы были самые обычные волосы – тонкие, жирные и легкие. И росли очень медленно. Если, скажем, раз в пару месяцев подрезать концы, то не видно отросшего совсем. Где-то в районе сорока лет Лизавета на них плюнула и позволила расти, как хотят и разве что мыла и ухаживала, сыворотками, масками, маслами. В итоге сейчас они были длинными, как никогда в жизни. Если распустить, то закрывали лопатки. Но толще и гуще не стали. О нет, их было много, и когда чисто, это хорошо видно. Еще было видно, когда она химию какую-нибудь делала. Но все это множество было тонким и мягким, поэтому она, без сожаления, закрепила косицу шпильками, а голову спрятала в чепец. И можно было отправляться в город.